Солодкова Татьяна. Руины Веры. Один. Я больше не верю. Я говорю не о доверии к людям, с ним мы распрощались давно. А вот Вера каким-то загадочным образом задержалась. Даже не знаю во что, не в Бога уж точно. Скорее я вера в лучшее, в светлое будущее, как бы нелепо это ни звучало. Светлое будущее. Как бы не так. Сегодняшний день ничем не отличается от других. Еще затемно звонит будильник, Звук которого напоминает скорее скрип несмазанных колес, чем звон. Поднимаюсь рывком. Наскоро одеваюсь, пока колючий холод Не успел пробраться под тонкую рубашку. Накидываю тысячу раз, чтоб она покрывала на койку. Надеваю кепку и выхожу из своей комнатушки два на 2 метра. Новый день такой же, как сотни до него. Сколько еще таких холодных пробуждений будет в моей жизни? По правде говоря, мне безразлично. Ничего не чувствую, двигаюсь подобно машине. Потому что, когда остановлюсь, сломаюсь. Иду темными коридорами нашего общежития. Что-то все же изменилось. Вчера здесь под потолком висела тусклая лампочка. Сегодня ее нет. Должно быть, выкрутил тот, кому она оказалась нужнее. Хмыкаю себе под нос, но уже не удивляюсь. Вера в людей ушла еще раньше, чем вера в будущее. На заводе горит свет. Сонные работники выстроились в очередь на пропускном пункте. Кто-то отчаянно зевая, а кто-то и вовсе дремля на ходу пристраиваясь в конец очереди. Ни с кем не здороваюсь, и никто не обращает внимания на меня. Я не лучший собеседник. Пустой трёп мне не интересен Тебе обещают дружбу и поддержку, а когда пахнет жареным, каждый сам за себя. Очередь двигается. Суровый охранник с длинным шрамом поперёк лица проводит ручным сканером по одежде, чтобы убедиться, что никто не несёт с собой приспособлений, для совершения диверсии на производстве. Дает уже порядком ободранный, но еще работающий планшет для идентификации, а затем пропускает в цех. Тоже подхожу к охраннику. Знаю его. Это Билли. Он раньше работал вместе с нами, но благодаря постоянным доносам на сослуживцев сумел подлизаться к начальству и получил должность получше. Не испытываю зависти, только отвращение, Помню, как Билли получил этот шрам, когда с потолка отвалилась балка и упала прямиком промеж глаз. Тогда он не казался мне таким уродливым. «Кэмерон Феррис», — зачитывает Билли с планшета, когда тот идентифицирует отпечаток моей ладони. Будто и так не знает, как меня зовут. Впрочем, это Билли с завода знал, а Билли охранник — птица не того полета, чтобы я кшаться с простыми смертными». Он еще зачитывает мой личный номер, будто это кого-то волнует. Но формальность есть формальность. Сканер равномерно гудит, когда Билли проводит им в нескольких сантиметрах под моего тела. Дрожу. Зубы стучат, на ресницах оседает мелкий снежок. Но Билли не торопится пускать меня внутрь. Он идеальный работник, не спешит. На нем толстая телогрейка, ему некуда спешить. Вхожу внутрь куртку здесь тоже не слишком тепло чтобы раздеваться но работать в верхней одежде неудобно привет км вот и меня кто-то заметил рост у меня не высокий а потому приходится поднять глаза глен тип вроде билли только помладше лет 18 я кшается с местными громилами подхалимством обеспечивая себе защиту Сначала мил со всеми, но если где-то засветит выгода, продаст родную мать. Мне таких не понять, может быть, потому что у меня нет матери? Привет, — бормочу. Стоит открыть рот, тут же закашливаюсь. Не свожу с него внимательного взгляда, не могу понять, что ему нужно, раз удостоил меня персональным приветствием. Во внезапный порыв дружелюбия не верю. Надо же, улыбается. Точно, добра не жди. Уже откровенно хмурюсь. Пошел он со своими любезностями. Чего хотел? Теряется от моего резкого тона, убирает руки в карманы, висящих на нем, как на жерди штанов. Ничего, бубнит, отступая на шах. Уже и поздороваться нельзя. Поздороваться можно, отвечаю, сменяя гнев на милость. Достаю из кармана рабочие перчатки, надеваю и обхожу Гленну. Не чем нам с ним разговаривать. Он молчит и часто моргает, провожая меня взглядом. Все равно не верю, что пошел просто так. Вероятно, что-то намечается, а вот то, что пока не знаю, что именно плохо. День идет без неожиданностей. Конвейер работает исправно, мои руки летают над ним с привычной скоростью, отработанной не одним годом на злосчастном заводе. А потом звенит гонг, и все идут на обед. Плетусь в конце никуда не тороплюсь. От того, как быстро примчусь в столовую, порция больше и вкуснее не станет. Ловлю на себе взгляд Глена, отбивая его своим. Что-то мне не по себе. Что задумала эта крыса? стою в очереди с пустым подносом. Он старый, щербатый, но чистый. стою опустив голову, изучая узор из царапин на его поверхности. «Щиц-щиц!» Раздается в районе плеча. Вздрагиваю, резко оборачиваюсь. Еще один, так сказать, коллега. Чего тебе, Мо? Мо — мой ровесник, ему 16 и тоже изгой. Вот только я изгой, которого не трогают, а он, которого можно ради развлечения. С развлечениями у нас небогато, поэтому каждый веселится, как умеет. И я не благородный рыцарь сверкающих доспехов, не защитник слабых. Ему люблю не больше остальных. Но, видя свежий фингал у него под глазом, все же морщусь. — Скэм, это правда, что твой отец убил твою мать? — Вот это сюрприз! Удивленно распахиваю глаза. В голове сразу же рождается куча вопросов. Кто тебе сказал? С чего ты взял? Какое твое дело? — Но произношу только короткое. — Да. А потом отворачиваю, сделаю шаг вперед Так движение очереди. «Да я это...» Мо продолжает идти следом. «Предупредить хотел. Ребята считают, что таким не место». Крепко сжимаю губы и несколько раз глубоко дышу, чтобы унять подступившее к горлу бешенство. «Каким таким?» Спрашиваю глухо, не оборачиваясь. «Детям преступников!» Бешенство проходит, теперь меня душит смех. Скажите ко мне, кто здесь дети и кто не преступники. Понимаю, что дело вовсе не в том, за что отбывает срок мой отец. Раз откуда-то всплыла эта информация, то выплыла и сопутствующая ей. Я из богатой семьи, верхнего мира, как говорят здесь. А вот за это в нашем нижнем мире могут даже убить. Дёргая плечом. Расслабься, мо Но он не унимается и только подтверждает мои умозаключения. Они хотят тебя проучить, говорят за твою семейку. Слово «семейка» режет слух. Хотя чего я хочу? У меня нет ничего и никого, кого можно было бы назвать серьезным словом «семья». Тебе-то что? На этот раз все-таки оборачиваюсь. Встречаюсь своими со светло-серыми глазами «мо». Выцветшими, как у старика а нем подростка. Он мнется, пожимает тощими плечами, но все же отвечает. «Ты единственный, кто меня не бил. И мне хочется сделать это прямо сейчас, взять и ударить, резко, жестко, без всякой причины». Сдерживаюсь, только сжимаю свободную от подноса руку в кармане в кулак. «Больше ничего не говорю, мне нечего сказать». Меня поражает этот сгорбленный, тощий тип с подбитым глазом. Он ведь живет в этом же мире, что и я. Так как в нем умудрилась остаться наивность? Если кто-то тебя не бил, значит, он хороший, а остальные плохие. Не считаю себя хорошим человеком. Будь я им, у меня было бы желание вступиться за того, кого избивают на моих глазах. Но его нет. Не до смерти и ладно. Убить можно лишь раз, а избивать каждый день. Так что Мо ничего не грозит, никто не хочет потерять забаву. На обед каша. Не могу понять, из чего, да и не хочу знать. Бежевая масса, питательная, но совершенно безвкусная. Соль нынче дорого стоит, а сахаре никто в Нижнем мире давно не вспоминает. Сажусь с краю длинного стола, ставлю перед собой поднос и начинаю есть. Аппетита нет, но понимаю, что если не поем, сил не будет. Те, кто постарше, держатся особняком, общаются между собой. Мужчины и женщины без полового разделения. Постарше – это от 20 до 30. Старше 30 тут нет, опасное производство. Или умирают, или находят местечко получше. Вон, как белье. Среди молодежи иначе. Девчонки отдельно, мальчишки отдельно. Девчонки всегда голдят без умолку. Обед это отдых, время поесть и пообщаться. Все и общаются, такое чувство, что молчу только я. Замечаю Мо, сидит рядом с Бобом, местным здоровяком. Очевидно тем самым, кто собирается научить меня хорошим манерам. Заглядывает ему в рот, хохочет над тупыми шутками. Глен там же. Было время меня звали в их компанию, но мне не интересно избивать слабых. Я не мечтаю стать охранником или перейти на другой завод. Я вообще не хочу мечтать.